Седьмой подъём. Говорят, что каждое открытие начинается с удивления. В самом деле, удивиться человек казалось бы совсем неудивительным обычным вещам, тому, что знают, видят все. Почему яблоко падает? Почему небо голубое? Почему листья зелёные? Задумается, станет расспрашивать, читать и сделает открытие. Даже если наука давно объяснила эти явления, всё равно он сделает открытие для себя. Вот строчка из Маяковского. Я бы в лётчики пошёл. Простой вопрос. Какой падеж в лётчики? Конечно, винительный, ответят вам. Что ж здесь загадочного? Давайте просклоняем это существительное. Именительный. Кто? Лётчики. Родительный. Кого? Лётчиков. Дательный. Кому? Лётчикам. Винительный. Кого? Лётчиков. Может быть, лётчики это творительный? Нет, творительный лётчиками. А предложный? А лётчиках. Перебрали все падежи. Выходит, что форма лётчики возможна только у именительного падежа множественного числа. Но ведь в предложении я бы в лётчики пошёл. Подлежащее личное местоимение я, а в лётчики дополнение, причём с предлогом. А дополнение не может стоять в именительном падеже. Но если в лётчике это не именительный и вообще не подходит ни под один известный падеж, то что же это? Неужели какой-нибудь новый, седьмой падеж? Теперь, когда мы знаем, что язык изменяется вместе с развитием общества, что некоторые старые формы исчезают, а другие виды изменяются, приспосабливаются к новым условиям и выполняют важные функции в современном языке. Эти вопросы нас не могут смутить. Мы понимаем, что надо заняться тем, чем занимаются археологи раскопками, но только раскопками в языке. Не являются ли эти малопонятные и необъяснимые с точки зрения современного языка факты следами, остатками системы древнерусского языка, языка наших предков? Нам известно, что винительный падеж одушевлённых существительных мужского рода сходит с родительным, а не одушевлённых с именительным. Именительный падеж. Неодушевлённые: стол, дом. Одушевлённые: брат, ученик. Родительный падеж. Неодушевлённые: стола, дома. Одушевлённые: брата, ученика. Винительный падеж. Неодушевлённые: стол, дом. Одушевлённые: брата, ученика. Но так было не всегда. В XI веке, например, не было такой разницы между одушевленными и неодушевленными существительными, и винительный падеж всегда совпадал с именительным. Тогда, например, говорили «Выпусти ты свой муж, а я свой», «Своего воина, а я своего». «Повели оседлать и конь», мы бы сказали «коня» и так далее. Постепенно у некоторых слов винительный падеж начинает совпадать с родительным. Однако старые формы сохранялись долго. Даже у писателей XVIII-XIX веков можно встретить винительный сходный с именительным. Теперь у этих слов винительный совпадает с родительным. У Пушкина в сказке о золотом петушке читаем: Медлить нечего, скорее люди на конь, эй, живей. Знаете ли вы загадку? Кто таков Иван Петаков? Сел на конь, поехал в огонь. Или в военных записках знаменитого поэта-партизана, героя войны 1812 года, Дениса Давыдова. «Сел на конь и уехал. Мы вскочили на конь». Это выражение жило особенно долго. Нам кажутся странными и неправильными эти обороты, потому что мы привыкли видеть здесь винительный, сходный с родительным. И та же привычка скрывает от наших глаз странность, неправильность с точки зрения современного языка, оборотов с винительным падежом типа пошёл в лётчики, выбран в депутаты, записался в дружинники, поехал в гости. Ведь настоящий винительный здесь лётчиков, депутатов, дружинников, гостей. Следовательно, это не седьмой падеж, а винительный, но сохранивший старую форму. В многочисленных оборотах этого типа винительный сохраняет сходство с именительным. Как и тысячу лет назад, Когда существительные не подразделялись на одушевленные и неодушевленные. Когда предложение «я видел конь» звучало так же естественно, как «я видел стол» в наше время. С течением времени винительный, сходный с родительным, употреблялся все чаще. Процесс замены был длительным. Не все слова одинаково легко и одновременно поддались изменению. Сначала родительный падеж усвоили имя на собственное. Затем слова мужского рода, обозначавшие лиц князь, господин, отец. Тогда уже писали: поищем к себе князя вместо старого князь. А некоторые слова до сих пор сохраняют во множественном числе привычки старины и решительно восстают против всей системы склонения. Но зачем же потребовалось изменять форму именительного падежа в формы родительного? Дело в том, что в превинительном, сходном с именительным, трудно было различать, говоря языком грамматики, субъект и объект то есть действующее лицо и лицо, которое испытывает действие. Непонятно? Другими словами трудно определить, где подлежащее, о чем идет речь в предложении, если оба существительных имеют одинаковую форму именительного падежа. Мы легко поймем затруднения наших предков, очутившись в подобном положении. Возьмем фразу «сильно любила дочь-мать». Кто кого любил? Дочь свою мать или мать свою дочь? Когда мы говорим буксир обогнал баржу, ясно, что подлежащее буксир, что говоря о его действиях. Но в предложении теплоход обогнал буксир такой ясности нет, потому что у этих слов винительный совпадает с именительным. Нам трудно сказать, где подлежащее, где дополнение. Форма слова здесь не помогает. Единственная надежда на порядок слов. Условились считать, что подлежащее в таких предложениях должно стоять на первом месте. Надежда слабая, так как в русском языке порядок слов относительно свободный. К тому же возможна инверсия, перестановка. Сейчас такие случаи сравнительно редки, а каково приходилось древним нашим предкам, также непонятно было, подлежащий отец видит сын, как нам мать видит дочь. И вот для того, чтобы избежать этой путаницы, чтобы понять, кто кого видит в нашем примере, где субъект подлежащее, а где объект дополнение. Винительный падеж сменил форму именительного на форму родительного. И двусмысленное отец видит сын превратилось или в отец видит сына, или сын видит отца, в зависимости от смысла. Всё же, почему винительный получил сходство с родительным, а не с дательным или, скажем, творительным? Чем родительный лучше других падежей? Винительному наиболее близок родительный. Это легко наблюдать и сейчас. Так прямое дополнение может стоять только в винительном падеже. Но при отрицании оно стоит в родительном падеже. Вижу стол, не вижу стола. Оба падежа часто употребляются в похожих, близких по смыслу сочетаниях. Винительный: купил хлеб. Родительный: купил хлеба. Винительный: выпил чай. Родительный: выпил чаю. Винительный: налил чернила. Родительный налил чернил. Разница очень незначительна, небольшие смысловые оттенки. Родительный показывает, что речь идёт о части предмета, вещества. Выпил не весь чай, а немного, часть его. И другое. Изменяется и совершенствуется наша грамматика. Всё подчинено задаче точнее, полнее выразить мысль.